Издательство Эксмо. Эшли Грэм. Модель плюс сайз. Эшли Грэм. Джастину. Вступление. Моя целлюлитная революция. В настоящий момент я нахожусь сразу в трех разных местах и занимаюсь полдюжиной разных дел. Сижу в режиссерском кресле. Мне укладывают волосы и наносят макияж. А вокруг щёлкают затворами около десятка ивент-фотографов. Одновременно яролю страничками Snapchat и Harper's Bazaar Instagram и Инстаграма L Canada. Так что мой телефон только что не раскаляется до бела. Примерно через 60 секунд я буду на пути к подиуму, по дороге проверяя на месте ли грудь и не растягнутся ли нечаянно боди, ибо хоть я честно и откровенно не стыжусь своих женственных форм, «Нам совершенно не нужны фотоконфуза на подиуме во время моего показа». Ах да, и еще надо постоянно удерживать на лице исключительно голливудскую улыбку. Потому что стоит хоть раз сделать кислую мину, и прослывешь зверем до конца своей жизни. Может быть, мне и простительно было бы слегка озвереть, поскольку я ужасно нервничаю. В Нью-Йоркской неделе моды этого года я не могу сказать, что я не могу сказать, Участвует моя коллекция белья для Edition L, и повсюду на нём моё имя. Год назад, когда мы впервые провели этот показ, реакция была неописуемой. Фотография, на которой я иду по подиуму в кружевных трусиках без бюстгальтери и на каблуках, взорвала интернет. Благодаря тому, что её перепостила Хлоя Кардашян, в те дни я стала одним из самых популярных интернет-персонажей наряду с папой Римским Франциском. и президентом Обамой. Это было для меня за гранью фантастики. Да-да, но это было в прошлом году. А в мире моды год это вечность. Самый большой вопрос, который сейчас стоит передо мной, сумею ли я повторить это снова. Мне очень-очень нужно, чтобы всё и все выглядели так же восхитительно, как и в прошлом году. Я хочу произвести такое же сильное впечатление, если не больше, как и год назад. Не только потому, что я модель, и это моя профессия, а потому что показывать роскошных фигуристых женщин, идущих по подиуму в сексуальном белье это часть моей главной миссии в нашей индустрии и моей жизни. Доказать, что все тела разные, и все они прекрасны. Нам надоело слушать, как общество, индустрия моды и Голливуд твердят нам, что мы слишком худые, слишком жирные, слишком дряблые. Слишком высокие, слишком низенькие. Сегодня быть женщиной в Соединённых Штатах почти по определению означает ненавидеть, по крайней мере, какую-то часть своего тела, если не всё тело целиком. Как женщина, не боящаяся светить своими толстыми ляшками на публике, я задалась целью помочь другим женщинам принимать и любить самих себя такими, какие есть. С растяжками и прочими прелестями не соответствующим общепринятым идеалам. Моё превращение в активистку любви к себе произошло не внезапно. Первые его признаки проявились ещё в начале моей карьеры, когда с удивлением обнаружила, насколько закомплексованными чувствуют себя некоторые модели. Крупные ходеньки не имело значения. Я замечала, что очень многие из этих женщин жаловались на вылезающий целлюлит или на кажущиеся слишком мощными предплечья. Вот честно, Они ничем не отличались от миниатюрных девочек из школьной группы болельщиц, которые ныли: "Я сегодня такая толстая". Хотя женщины вслух принижающие себя не редкость, с ними очень некомфортно находиться рядом. Бывает, наслушаешься их стенаний и начинаешь примерять эти слова к себе. Но когда мы, модели, принижаем свою внешность, это особенно печально, поскольку нам платят именно за то, чтобы мы хорошо выглядели. И если тебя выбирают для съёмок, это означает, что именно ты самая красивая женщина для этой работы. Зачем же тогда самой относиться к себе иначе? Я хотела быть притягательной, девушкой, которой можно доверять, с которой можно пооткровенничить, поэтому с самого начала поклялась себе, что никогда не стану принижать себя, что бы ни говорили обо мне другие, и чтобы я сама втайне о себе не думала. Не знаю, Вы это ли причина моего профессионального успеха? Лично я уверена, что отчасти да. Но я достигла большего, чем кто-либо когда-либо считал возможным для модели плюс-сайз. Мои фото появлялись на обложках многих журналов, например, номера купальников в Sports Illustrated. Хоть мне и твердили, что я никогда не буду девушкой с обложки. Я была лицом рекламных кампаний крупных ритейлеров, таких как Levi's и Sephora. И даже выступала на подиуме на шоу H&M в Париже. Всё это помогало мне бороться со стандартом красоты, принятым в наши дни в модной индустрии. Я обнаружила, что даже за кулисами подиумов и съёмочных площадок моё позитивное отношение к собственной персоне помогает и другим научиться лучше относиться к самим себе. Я начала замечать этот эффект во время съёмок. В едва уловимых реакциях других моделей стилистов и визажистов, менеджеров и фотографов. Мне неоднократно говорили, что моя уверенность в себе не просто заметна, но и заразительна. Эта идея настолько понравилась мне, что стала для меня образом жизни. Моя мама, моя помощница, глэм-команда и все остальные люди, с которыми я провожу много времени, должны позитивно говорить о самих себе, потому что если они этого не делают, я тут же их отдёргиваю. Мой менеджер, агент, помощница, рекламный агент, а также издатель моей книги, дамы-фигуристы. Делает ли это меня предвзятой? Или этот факт означает, что именно мы составляем большинство населения нашей страны, а может быть и планеты? Распространение популярных социальных сетей позволило мне донести эту идею до куда большего числа пышнотелых представительниц прекрасного пола, чем первоначальная аудитория. которая знала меня по каталогам и журналам. То, что начиналось как неумелые попытки помочь самой себе, неожиданно превратилось в возможность помочь обрести уверенность женщинам пышных форм во всём мире. Как я сказала в интервью Cosmopolitan, когда этот журнал разместил мою фотографию на обложке, мой целлюлит в эту минуту меняет всю те жизнь. Но я должна быть честной. Утром того дня, когда должно было состояться моё модное шоу, Miss Body Positive проснулась, чувствуя себя совершенно не э позитивной. Я ужасно злилась на саму себя, потому что накануне вечером в ресторане заказала жареный рис с лобстером. Но я просто не могла этого не сделать. У моей лучшей подруги был день рождения, но вечером накануне показа забелья, жареный рис с лобстером. Это было чересчур даже для меня. Но чёрт побери, так вкусно. Как бы там ни было, сделанного не воротишь. На поход в спортзал с утра времени не оставалось. Поэтому я пробежалась вверх по большому холму неподалёку от моего дома, приняла душ и помолилась. Я поблагодарила Бога за эту возможность и напомнила себе, что дело не только во мне. И если я примусь жалеть себя из-за еды, которую съела, и изведусь настолько, что это будет заметно во время моего выхода на подиум, Я подведу всех тех женщин, чьи судьбы по моим же собственным словам, хотела бы изменить. Глупо думать, что одна единственная поблажка данной себе накануне вечером могла сколько-нибудь значимым образом изменить моё тело. Проблема в моём сознании, в большей степени, чем в чём-то ещё. И я не могу допустить, чтобы еда коварно захватывала абсолютную власть в моём мире. Так что вместо того, чтобы влезть в безразмерные штаны, И уютно устроиться на диване, как мне хотелось в глубине души. Я натянула облегающее вязаное платье для церемонии открытия, которое не оставляет на моём теле никаких отметин, которые впоследствии были бы видны на подиуме. Когда ты модель, да ещё такая, у которой на костях имеется место, приходится думать даже о таких мелочах. Поверх я накинула расшитый джинсовый жакет от Сони Риккель и подумала про себя: "Я отлично выгляжу. А теперь ещё и отлично себя чувствую. И если утренние аффирмации не особенно поддержали мой дух, с этой задачей отлично справилась толпа народу на моем показе. Вон там я вижу несколько незнакомых девушек и множество настоящих добрых подруг. Джорджио Претт, Марки Тупринг, Прэшис Ли и Тару Лин. Это одни из лучших моделей плюс сайз, и если вы еще не слышали о них, постарайтесь запомнить их имена. Нас объединяет общая идея, каким бы ни был твой размер, Ты прекрасно. Просто у нас разные возможности показать это миру. Мы совершим такой необходимый переворот в моде только тогда, когда будут услышаны многие голоса. Одно имя не в силах изменить целую индустрию. Одно имя способно пробить брешь в стене стереотипов, но для того, чтобы продолжать перемены, нам нужно больше женщин, высказывающих свои мысли и демонстрирующих разнообразие. И то, что эта группа выдающихся женщин, моих сестёр по духу, пришла сюда, чтобы поддержать меня своим присутствием на показе, очень греет душу. У всех моделей волосы уложены пляжными волнами, а глаза подчёркнуты красной подводкой, насчёт которой теперь я начинаю сомневаться. Главный визажист описывала красный цвет как сильный и женственный и неожиданный. В нынешнем сезоне он на пике моды, И уже в силу этого становится неожиданным штрихом моего показа, поскольку у модели плюс сайз макияж всегда бывает одинаковым, безопасным. Нас всегда заставляют выглядеть красивыми, причём по коммерчески красивыми. Есть поговорка, что модели плюс сайз, как единороги, всегда выглядят одинаково. В то время как для моделей стандартных размеров вариаций приемлемых образов намного больше. Куколки, андрогины инопланетянки и бомбы. Но только при условии, что они укладываются в необходимые параметры: рост от 175 до 185 см, размеры 40-42 или 44. Они найдут работу. Модели плюс-сайз нужна фигура формы песочные часы, плоский живот, приятное, но не пухлое лицо. А до недавних пор для нас действовало ещё одно обязательное требование длинные волосы. Я помню, как модель плюс-сайз впервые сделала себе стрижку пикси. И тем потрясла всю индустрию моды. Что касается размеров, ты должна быть ростом как минимум 175 сантиметров. Но выше 183-х ни в коем случае. И ты должна помещаться в образцовые размеры плюс сайз, а именно 50, 52 и 54. Модели меньших размеров, но больше 48-го, носят сшитые на заказ боди с подкладками – которые делают их полнее в груди, ягодицах и бёдрах. Это кая корректирующее бельё с спанкс наоборот, которое приходится носить с собой на любую работу, как и шиньоны ещё несколько лет назад. К тому же, моделей плюс size редко встретишь в элитных модных журналах, но я постепенно сдвигаю границы и в этой области. Необычный и интересный материал фигуристым девушкам не дают. Поэтому-то мне поначалу и понравилось, что команда визажистов моего шоу пошла в ином, более дерзком направлении. Но когда главная художница-визажист сделала красную подводку вокруг моих глаз, я поняла, что выгляжу так, будто у меня острый случай конъюнктивита. Не лучший вид для подиума, согласитесь. Я всей душой предана идее о том, что фигуристы и девушки способны влиять на моду. И мы уже это делаем. В начале этой недели я была на показе Кристиана Сириано, где он демонстрировал пятерых моделей плюс сайз. Сериано, победитель проекта Подиум Project Runway, также создаёт линию для плюса и ритейлера Lane Bryant. Но в этом шоу демонстрировалась его персональная линия одежды. Я очень рада, что он, в отличие от многих своих соратников, готов занять такую позицию. Однако даётся это не просто. Даже такие роскошные женщины, как модели, с которыми я работаю за кулисами на показе моего белья, не обладают иммунитетом к чувствум незащищённости и даже ненависти к себе. Одна из девочек, модели часто ласково называют друг друга девочками, решительно заявила мне, что не выйдет на подиум в одном комплекте из бюстгальтера и трусов, потому что не желает позориться. "Я не хочу, чтобы у меня трясся живот, когда я пойду по языку", сказала она. "А ведь это богиня", в итоге для показа я выдала ей боди. Как часто женщины напрасно переживают из-за своего веса. Хотя у меня бывали моменты, когда я чувствовала себя по-настоящему толстой. Потому что месяцами не ходила в спортзал и лепилась пастой и пиццей по 5 вечеров подряд. По большей части я не тревожусь из-за цифры на весах. Не поймите меня неправильно, у меня случаются дни, когда я кажусь себе самой большой уродиной на свете. Но это всегда результат профессиональной неудачи. Например, когда у меня не получилось сделать такой бьюти-кадр фото крупным планом, главный акцент которого макияж, который хотел фотограф Забавно, что моё внимание, как правило, не фокусируется на том, чем я прославилась, а именно на моём размере. Дело не в том, что я такая уж высокоразвитая личность. Думаю, мне просто не хватает некоего гена стыдливости. Например, для меня не проблема стоять обнажённой перед десятками стилистов и визажистов, ассистентов продюсера и security. За это меня и любит Кэрри, стилист нашего шоу. Сам отнюдь не стыдливая мимоза, Кэрри носится по кулисам в сетчатом топе, сквозь который видны соски, в толстых золотых цепях, крупных цыганских серьгах и зеркальных солнечных очках с золотыми обезьянками на оправе. «Давай-ка не будем смущать детишек», — говорит он, накидывая тренч на плечи модели, чьи трусики демонстрируют ее ягодицы целиком. «Мы с Кэрри много работаем вместе. И он знает, что, когда мы на съемочной площадке, я соблюдаю политику открытых дверей, или открытого платья. В то время как многие модели ужасно стесняются показаться нагишом перед другими людьми, мне это ровным счётом ничего не стоит. Более того, я терпеть не могу тенты раздевалки. Такие передвижные палатки размером с примерочную универсального магазина, которые ставят, когда модель переодевается вне помещения, давая ей возможность уединиться. Мой подход таков. Мы пришли сюда работать, так давайте просто работать. Я не собираюсь тратить 10 минут на то, чтобы идти в какую-то палатку переодеваться, когда рабочее время так драгоценно, если только поблизости не присутствует папараццы. Кэри считает меня девушкой, уверенной в собственном теле. Как он это называет? По его словам, я очень свободная. И тот факт, что я довольна тем, кто я есть, лучший для меня способ донести свою идею позитивности до других. Хотя, по правде говоря, я вообще об этом не думаю, когда раздеваюсь перед толпой народа. Я просто хочу делать свою работу. Всё своё детство я пробегала полуголой, как и мои младшие сестрёнки Мэдисон и Эббигейл. Возможно, я как старшая и главная, даже оказала на них какое-то влияние. Какова бы ни была причина, на нас троих никогда не бывало особенно много одежек, даже когда мы стали подростками. Мы считали совершенно нормальным ходить по дому в лифчиках и трусах. Особая ирония заключается в том, что наша мама никогда не ходила голой. Я впервые увидела мамину грудь только 3 года назад, когда мы с ней были в гостиничном номере, и в дверь, которую я забыла запереть, неожиданно постучали. Вскочив с постели, мама схватила сорочку, и тогда я увидела её целиком. "Я никогда не видела твою грудь", завопила я. А мама чуть со стыда не сгорела. Мамины ханжество в значительной мере связано с тем, что она росла в семье менонитов. Хана не носила чепцы и платья в стиле маленького домика в прериях, американский телесериал о жизни патриархального семейства. Но безусловно, скрывала своё тело. Её родители были фермерами, что означало тяжкий, действительно тяжкий физический труд. Мама никогда не ходила с другими детьми по домам в Хэллоуин, собирая сладости, поскольку это было время осенней страды. Даже во время учёбы в колледже она оставляла занятия на время сбора урожая. чтобы помочь родителям. Бабушка и дедушка всегда отмечали её усердие похвалой. Они не уставали благодарить дочь за готовность помочь и никогда не воспринимали её труд как должное. Мама рассказывала: "Я всегда ощущала любовь и принятие. Не имело значения, как я выгляжу, насколько я толстая или худая. Похвала доставалась упорному труду. Стоит ли удивляться, что моя мама выросла точь в точь такой, как и её родители. Внешность для неё совсем не главное. Несмотря на то, что сама она и яркая блондинка, зато она славится умением готовить, гостеприимством, невероятным трудолюбием и неисчерпаемым оптимизмом. Эти качества, воспитанные в ней родительским примером, определяли и моё детство. Как мамины родители прививали свои ценности ей, так и она передавала их мне и сёстрам. Выросшая среди людей, которые любили её и принимали такой, какова она есть, моя мама изливала те же чувства на своих детей. То есть на нас. Единственное, что её смущает привычка дочерей разгуливать, не обременяя себя излишком одежды. Хотя я модель и зарабатываю на жизнь своей внешностью, мама всегда напоминает мне о ценностях, принятых в нашей семье. И первая из них внешность не имеет значения. Она не делает меня важнее других людей. Мама часто говорила мне: "Я знаю, что если выглядишь хорошо, то и отношение к тебе особое". А потом добавляла: Мне всё равно, что кто говорит или делает. Ты должна помнить, что каждый человек ценен по-своему. Когда я в свои 12 лет начала ездить в Нью-Йорк и работать как модель, мама не обращала никакого внимания на те стереотипы, какие доводятся слышать о большом яблоке. Она хоть и была дочерью набожного фермера из Среднего Запада, не считала этот город гнездом порока, кишащим негодяями, которые только и ждут возможности воспользоваться наивностью юной девушки. Всякий раз, когда мы вдвоём ехали в Нью-Йорк, моя мама, которая в то время всегда сопровождала меня, когда я отправлялась работать, советовала мне подходить к этому новому для меня городу с открытым сердцем. Не стесняйся просить о помощи, настаивала она. Смотри людям в глаза, когда говоришь с ними, всегда смотри им в глаза и улыбайся. Ну, мама, на людей в Нью-Йорке смотреть не принято, это все знают. Кончится тем, что меня примут за проститутку. Глупости, отрезала она. Люди добры. Смотри на людей и улыбайся, и тогда есть неплохой шанс, что получишь улыбку в ответ. И это правда. Даже когда моя модельная карьера пошла на взлёт, и я переехала в Манхэттен на постоянное жительство, мама не уставала напоминать мне, что надо быть приветливой. Когда же я поселилась в Financial District в доме со швейцаром, мама учила меня: "Узнай, как зовут твоего швейцара, чтобы заходя в подъезд, Ты всегда могла поздороваться с ним и назвать по имени. В подвале этого дома была прачечная, куда я сдавала одежду, и мама снова советовала: "Узнай, как зовут женщин, которые стирают твои вещи, и обязательно говори им как ты благодарна. Они трудятся не чуть не меньше тебя, если не больше, и заслуживают такого же уважения, какое получаешь ты. Люби ближнего своего, как самого себя, даже если живёшь в Нижнем Манхэттене". Мама была права. Я усвоила её совет: быть добрее к другим, не только потому, что так жить правильно, но и потому, что это действительно улучшает жизнь. Свой карьерный успех я внимала и степени отношу насчёт того, что следую маминому примеру. Даже в такой недоброй и конкурентной индустрии, как модельный бизнес, ты ничего не добьёшься, считая себя лучше всех. Вот почему перед показом моей коллекции белья, когда ведущий стилист спрашивает: Хочу ли я боковой пробор, как я обычно делаю, или прямой, как у остальных девушек? Я отвечаю: "Я хочу выглядеть как все остальные". Какую длину будем делать?" спрашивает стилист, беря в руки здоровенный пакет с шиньонами. "А какую делают все остальные?" до да, лямки ливчика. "Значит, такую". То же самое повторяется с маникюршей, которая желает знать, точно ли я хочу угольно-серый лак на ногти. "Да, такой же, как у всех остальных девочек". Даже становясь требовательной, я делаю это по-доброму. Оказывается, красная подводка вовсе не шикарна. Она ужасна. Когда стилист в первый раз показывает мне моё лицо в зеркале, я пытаюсь сохранить хладнокровие. Необычный вид. Я пытаюсь убедить саму себя, что это выглядит круто, но просто не получается. Мне совершенно не нравится. Я понимаю, что Edition L это передний край моды, что не может не радовать. Но от этого образа на моём лице у меня мурашки по коже. Поэтому я не прошу. Я решительно заявляю команде, что мы меняем макияж. Красный остаётся только на нижнем веке, более тонкий и растушёванный. Хотя это приказ, я преподношу его уникальным способом, который мне подсказал мой муж Джастин. Его суть в том, что изложив своё требование до конца, «Я взрываюсь громогласным и маниакальным хохотом, который заставляет другого человека невольно хохотать вместе со мной, так что он не успевает опомниться, как уже соглашается на все, о чем бы я ни попросила». В данном случае это означает полную смену макияжа всем участницам примерно за час до шоу. «Мы меняем макияж! Ма-ха-ха-ха-ха!» И визажист Надива спокойно это воспринимает, особенно если учесть, что последний час перед модным показом Это время, когда всё вокруг действительно сходит с ума. А последние 15 минут и вовсе творится первозданный хаос. И, разумеется, именно в этот момент появляется моя мама со своей лучшей подружкой, которую я зову тётушкой Барб. Они с ног до головы одеты в чёрное, как я и просила. Я понимаю, что она уже здесь раньше, чем вижу. Её голос гудит: "Привет". А этот громогласный хохот, догадайтесь, от кого я получила его в наследство. Мы шумная семейка. Три разных человека завивают мне щепцами шиньоны, педикюрша красит ногти на ногах, а модный репортёр задаёт вопросы. И тут моя мама говорит: "Я хочу с тобой сфотографироваться". Она же мама в конце концов. После того, как я пару раз нетерпеливо закатываю глаза, я же её дочка в конце-то концов. Мама с барб испаряются, и вдруг наступает решительный момент. 14:44. Два человека натирают маслом мои ноги, ещё один припудривает зону декольте и маскирует синяк на ноге. 15:06. Костюмеры подключаются к действу. Девочки строятся в шеренгу. Убедитесь, что лифчик застёгнут на последние крючки, кричу я. И что грудь выпирает точно в нужном месте. 15:15. .15. Впервые за весь день за кулисами воцаряется абсолютная тишина, покас начинается. Мне нестерпимо надо в туалет, но я игнорирую зов природы. И всего лишь каких-то 10 минут спустя всё уже закончено. 5 часов подготовки, недели тревог, месяцы дизайна, а потом проходит меньше времени, чем длится какая-нибудь композиция в стиле техно, и всё. Мне вибрирующий от адреналина кажется, что я сразила всех на повал. Но так ли это? Мне необходимо увидеть фото, потому что я знаю, что будет дальше. Все будут сравнивать моё тело с тем, каким оно было в прошлом году, рассуждать, хорошо оно выглядит или не очень, стала я толще или стройнее. Я уже вижу все эти статьи и посты в блогах, в подробностях обсуждающие мои ляшки. Да кому какое дело, пытаюсь я сказать самой себе. Однако в тот же момент меня охватывает неуверенность, которую ощущает каждая женщина, выставляя себя на обозрение. Будь то на подиуме, в церкви на собственной свадьбе или на первом свидании. Хорошо ли я выглядела? Хотелось бы мне, чтобы мой вопрос был иным, но уж что есть, то есть. Я не обладаю никакой сверхчеловеческой способностью, которая делала бы меня непробиваемой для критики и негатива. Всегда будут люди, способные заставить тебя плохо думать о себе. Вот только на днях на съёмках кто-то спросил, сколько мне лет, и когда я сказала, что 29, в ответ услышала: "О, как я понимаю, вы демонстрируете не только телесное разнообразие, но и возрастное?" Неприятно. Дело не в размере и не в возрасте, но в том, как ты подаёшь себя и справляешься с ситуациями, которые порой бывают несправедливыми. Уязвимость не грех, и каждый человек имеет право на свои собственные чувства. Но я существую для того, чтобы сказать вам всем: хотя поначалу я не испытывала любви к своему целлюлиту или растяжкам и не всегда благодарна за них и по сей день, я имитировала эту любовь, пока она наконец не стала ощущаться как реальность. Известное явление: когда человека принижают слишком часто, критика становится его внутренней истиной. Но когда начинаешь вести себя так, будто ты восхитительна, то постепенно начинаешь в это верить. Словно прочитав мои мысли, подходит мой рекламный агент и подносит к моим глазам смартфон. Она открывает на экране фотографию. И я лицом к миру, в бельгарте и трусиках, уверенная и сильная. Да, я была неотразима.